Мне Лежу лицом вниз и рычу от злости. Кажется, ещё немного извергну огонь подобно драконьему обоссам. Как он мог после всего, что было, просто уйти? Словно пришёл поразвлечься с одной из наложниц, а не к любимой жене, а любимая Лия. Или это всего лишь слова, способ приручить непокорную на такую доверчивую девчонку, которая по своей глупости потеряла голову от своего врага. Вдруг замираю, потому что ощущаю чьё-то присутствие. Резко поднимаю голову и почти лишаюсь рассудка в виде перед собой Маюи. Она смотрит на меня прозрачная, словно призрак, и это разбивает моё сердце. Я не хочу в это верить, просто не готова принять такое. И я нет. Глотая слёзы, шепчу и поднимаюсь с постели, хочу дотронуться до сестры, но мои руки проходят сквозь неё, подтверждая мою ужасную догадку. Становится тяжело дышать, грудную клетку просто разрывает от боли. Хочу, но не могу больше вымолвить ни слова. Роняя лишь потоки, кажется, царапающих мои щёки слёз. Закрываю глаза, потому что больше не могу видеть сестру такой. Она улыбается, словно ей хорошо там. Но я не согласна её отпускать. Я не могу её потерять так и не обняв, так и не осознав, что значит иметь сестру. Успокойся, Мия. С твоей сестрой всё в порядке. Слышен незнакомый мужской голос, я распахиваю глаза испуганно оглядываясь в ожидании новых неприятных сюрпризов. Кто здесь? Я друг твоей сестры. Она очень скучает и хочет, чтобы ты вернулась домой. Снова отзывается в моей голове. Но как я не могу? Можешь. Амулет четырёх стихий. Открой портал с помощью него. Амулет Но я не могу, я не обладаю магической силой. Не знаю, как именно это делается, нервно начинает отвечать, потому что вижу, что образ сестры медленно начинает испаряться. Постой, что мне делать? Что секунды, и я что? Ещё секунды, я в комнате снова одна. Кажется, жду прихода Шивы целую вечность. Даже несколько раз пытаюсь убедить стражников позвать её, но эти стуканы не двигаются со своего места. Пока не знаю, что именно сделаю, но точно уверена, что должна забрать амулет из комнаты её. И... Всей душой надеюсь, что его никто не нашёл и не присвоил. Заходи скорее, тебя не дождёшься. Хватаю девушку за руку и втаскиваю её в комнату, когда та открывает двери. Извините, я не хотела мешать, видела, как господин входил к вам в комнату и к чёрту этого господина, прерываю оправдательную речь девушки. Ты сейчас же должна пойти в комнату жены Альварса, найти спрятанный в её шкафу амулет и принести его мне как можно скорее. От волнения нервов я даже переминаюсь с ноги на ногу, не в состоянии стоять спокойно. Но где её спальня? К тому же я не могу без приказа входить в покои хозяев. Это ведь шива, это очень важно, понимаешь, очень. Хорошо, но если меня убьют? Да иди же уже, никто тебя не убьёт. Прошу тебя, Шиво, пожалуйста, принеси мне его. Девушка грустно выдыхает, кивает и уходит. Я же продолжаю метаться по комнате, словно зверь в клетке, нервно заламывая пальцы рук. Неужели скоро я навсегда распрощаюсь с этим ужасным миром? Увижу сестру Зэна и его семью. Неужели я скоро попрощаюсь с Одином? От последней мысли почему-то становится грустно. Как бы ни болело моё сердце, я не могу обманывать себя. Я люблю его. Но это, конечно, не изменит моего твёрдого решения сбежать от своей судьбы снова. Не знаю, сколько проходит времени, прежде чем Шива возвращается. Камень падает с души, когда девушка протягивает мне амулет четырёх стихий. Беру его и прижимаю к груди благодаря про себя маме Лори, за её доброту и такую, как оказалась, предусмотрительность. И что теперь? Что вы будете с ним делать? Растеряна спрашивает, шиво и с опаской смотрит на вещь, которую только что отдала мне. Этот амулет поможет мне вернуться домой. Радостно выдыхаю, широко улыбаюсь. Как это? Я думала, ваш дом здесь. Нет, мой дом там, где меня любят и ждут, а здесь меня все только ненавидят и хотят свернуть шею. Это не так. Я не хочу, чтобы с вами случилось что-то плохое, Изара тоже. Уверена, что и господин Что-то заладило, господин, господин. Ему плевать на меня, как и на всех остальных. Я открою портал и хочу, чтобы ты пошла со мной. Причём у лёд под покрывало и опускаюсь на кровать, опустив голову. Мне больно признавать, что любимый мужчина испытывает ко мне лишь безразличие и относится как к девке для утех. Один любит вас, иначе бы не пришёл по первому вашему зову. А ещё, если бы он был таким ужасным, как его описываете вы, то он бы свернул мне шею. Я ведь очень неуважительно себя с ним повела, знаете ли, когда передавала вашу просьбу. Девушка садится рядом и обнимает меня за плечи. Правда? Удивляюсь храбрости своей, наверное, теперь уже подруги. И я очень плохо на тебя влияю. Ты и правда ведь можешь пострадать из-за меня. Прости. Ну что вы имеете? Вы моя госпожа. Я благодарна вам за спасение и пойду следом, куда бы вы ни отправились. Но подумайте ещё раз, хорошенько. Стоит ли куда-то идти, когда счастье совсем рядом? Шиво, я очень сомневаюсь, что он моё счастье. Я никогда не смогу смириться со всеми этими дурацкими порядками, с его высокомерной семейкой и с наложницами, конечно. Смахиваю слезу со щеки, не желая показать кому-то, что на самом деле чувствую в данный момент. Я искренне рада, что появилась реальная возможность вернуться в зелёную долину, но меня терзают сомнения. Стану ли я там счастливой? Буду ли полноценной после всего, что произошло? Ну и как вы собираетесь открыть этот портал? Видимо, поняв моё состояние, меняет тему девушка, за что я ей очень благодарна. Я пока что не знаю, точнее даже не имею ни малейшего представления, как это делается. Может, просто жать его в руке и сказать: "Откройся?" Пожимает плечами Шивы и направляется к выходу. Не думаю, что всё так просто. Попробуйте, мало ли Понимаю, что попытка не пытка, но почему-то медлю. А вдруг и правда получится? Я вот так просто уйду и исчезну, ничего не сказав? Да, попробую, но позже. Шива, понимающе улыбается и открывает дверь, чтобы уйти. Я принесу вам поесть. И, кстати, Лейла несколько раз говорила, что была знакома с довольно сильным магом в прошлом. Может, она что-то знает по этому поводу? Вряд ли эта полукровка станет нам помогать. Хотя если учесть, что она мечтает избавиться от меня, задумчиво рассуждаю. Ты можешь узнать у неё. Да, я иногда помогаю другим служанкам прибираться в покоях наложниц. Пусть мне иду принесёт Зара, если она не занята, конечно. Я всё ещё зла на женщину и, наверное, никогда не смогу простить, но оставить её здесь не могу. К тому же моя сестра имеет право знать и сама решить, как дальше общаться с нашей матерью.